Глава 28 восьмая. Орка. «Что им нужно от моего бреки?» — думала орка, работая веслом. «Зачем им понадобилось красть детей? Моего сына, Харека, тех, о ком говорил Вирк, и почему они убили духа Фроа?» Орка бормотала про себя, едва шевеля губами. Она знала, что на некоторые из этих вопросов не может быть ответа, и что нельзя зацикливаться на них раз за разом. Это лишь причиняло боли и мешало сосредоточиться. Любая мысль о Бреке причиняла ей страдания. Орка не знала, где он, больно ли ему, плохо ли с ним обращаются. Но вопросы не желали оставаться в стороне. Вместо этого они кружились и кружились в ее голове, словно вороны, привлеченные запахом смерти. И еще один, последний вопрос венчал их смертельный танец. Торкель сказал, что один из нападавших был драконорожденным, порченным детищем Ликрифы. Но их не существует. Неужто это была ошибка пред лицом смерти? Но ведь Торкель... никогда не ошибался. Мысль о муже была словно камень на сердце. Она зарычала и сплюнула, представив, как вонзает кинжал в невидимого врага. Орка гребла дальше и дальше, а вопросы продолжали кружить в уме. Дух Фроа стала жертвой, потому что ранее мы преклонили перед ней колени, поклялись жить в мире на ее земле и получили защиту. Чтобы забрать Бреку они должны были сначала эту защиту разрушить. Но зачем? Почему Брека так важен для них? В каком-то смысле это не имело значения. Ибо не изменило бы того, что орка намеревалась сделать — вернуть сына и убить всех, кто был причастен к его похищению. Ответы на вопросы могли помочь отыскать его, И вот это уже имело значение. Однако они всё не приходили. Орка подняла голову, смаргивая пот с ресниц. В какой-то момент она потерялась в толчках и рывках весла, в волнах эмоций, накатывающих на ее разум и бьющихся в венах. Она почувствовала себя маленькой, одинокой фигуркой, дрейфующей в море горя. Образы Торкеля и Брэки вихрем кружились вокруг. Ненависть поглотила ее. «В чем дело?» — спросил Лиф, опускаясь на скамью рядом с ней и берясь за второе весло. Он вспотел от тяжелой работы и летнего солнца. И он, и орка уже разделись до льняных рубах. Кольчуга и шерстяная рубаха орки были свернуты и сложены под скамьей для гребцов. морт сидел на куче веревок на корме и плел из зывовых веток ловушку для рыбы. Они плыли вверх по течению реки, в которой водилось много форели и лосося, но пока им не везло. Ни одно копье не попало в цель, чтобы добыть ужин. «Для рыбаков вы не слишком хорошо ловите рыбу», — заметила орка. «Мы ловим рыбу во фьордах и глубоких морях», — огрызнулся Морд. Наши сети слишком велики для этой реки. Даже не реки, а ручейка. Они уже оставили реку, по которой бежали из филура, опасаясь, что Ярла Сигрун пошлет на их поиски более крупные и быстрые снеки. И теперь плыли по гобелену мелких рек и ручьев, которые словно вены пронизывали здешние места. Орка только пожала плечами в ответ на эти слова. И теперь Морт делал корзину-ловушку, чтобы установить ее в реке, когда они разобьют лагерь на ночь. В надежде проснуться и обнаружить корзину со свежей рыбой, чтобы пожарить ее и прекратить вынужденную голодовку. Вода впереди белела пеной, обтекая крутой скальный отрог Камни торчали из потока, словно костяшки великанского кулака. Орка уже чувствовала, что борьба с течением становится все сложнее, а мышечные волокна в спине и шее начинают дрожать и ныть, но пока еще толком не осознала этого. Они приближались к порогам. «Мы должны выйти на берег», — наконец сказала орка, — «и обойти эти пороги». «Зачем тащиться пешком, если можно пройти на веслах?» — крикнул Морд с кормы. орка оглянулась Они гребли уже второй день после побега из филура, и земля вокруг них менялась. Сначала скалы и водопады во фьордах остались позади, сменившись долинами и густыми лесами. Но по прошествии дня река, по которой они плыли, становилась все быстрее. Течение швыряло и подталкивало их лодку, а берега становились все круче и круче. Теперь вокруг выросли холмы, Река рассекала их крутые склоны, усеянные астралистом и пурпурным вереском, а небо было безоблачным и обжигающе-голубым. Шипение и рев воды, бьющийся о камни, заглушали все остальное. Стремнино звучало, словно кто-то рассыпал разбитые кристаллы. Это была сладкая, тронутая льдом музыка. Всё выглядело спокойно. Мир был пуст и умиротворен, но что-то грызло орку, щекоча затылок и покалывая, словно утренний морозец. Они уже приближались к первым скалам, и Морт был прав. При некоторой осторожности можно было вполне проложить путь среди белеющих валунов. Тут орка увидела, что из-за валуна торчит что-то острое и зазубренное. Это было похоже на раздробленный, гниющий обломок корпуса лодки. Рёв воды становился все громче и что-то таилось в его глубине. Намёк на звенящую мелодию, что напоминала орке о лучших днях, словно тронутое поцелуем солнца воспоминания о волшебном пении птиц. Музыка нежно, но настойчиво тянула в прошлое. Будила в памяти образ весеннего солнца, голос Торкеля и смех Брекки. Лодка накренилась. Орка взглянула на Лифа и увидела, что он неотрывно смотрит вперед. Улыбка светилась на его губах, а руки застыли, держа весло на середине грибка. Орка тряхнула головой, пытаясь избавиться от музыки, которая распространялась по ее телу, заглушая остальные звуки, словно туман. Совсем близко пророкотал порог. Громадный валун показался почти прямо по курсу. Орка шлепнула лифа раскрытой ладонью и потянула за руку. Он вздрогнул и уставился на нее широко раскрытыми глазами, налегая на весло. Они успели обогнуть валун. Лодка проскрежетала о гранит, а затем пронеслась мимо каменной стены, вздымая носом шлейф белой пены. Орка посмотрела вниз на прозрачную и чистую речную воду и вдруг что-то увидела на галичном дне. Отблеск кости. «Гребем к берегу!» — скомандовала она, налегая на весло. «Что происходит?» — воскликнул Лив. «Никсы!» — ответила орка. Что-то с треском врезалось в киль. Лодка покачнулась, нос поднялся над водой. а орку Элифа отбросил от весел. Сзади раздался крик. Орка повернулась и увидела, как сапоги морда с плеском и бульканьем исчезают за бортом. Тут нос спрянул вниз, ударился о камни и треснул, наполняясь водой. Орка вскочила на ноги, вырвала весло из отверстия в борту и ударила им о камень, оттолкнулась, потом заскребла по дну, выпихивая их на берег. Позади она слышала приглушенные крики морда, который то показывался над водой, то снова тонул. Мельком бросив взгляд назад, орка заметила движение где-то под ним, тень под пенящейся водой и толстую, покрытую зелеными пятнами руку, обхватившую горло морда. «Сюда!» — крикнула орка, подталкивая лифы веслом. вытаскивая лодку на берег! Не лезь в воду!» «Что ты делаешь?» — пробормотал Лив, глядя, как орка хватает весло и приседает, готовая прыгнуть. Она вытащила кинжал и прыгнула за борт. Вода была холодна, как лед. От нее тут же перехватило дыхание. Орка сопротивлялась непроизвольному желанию открыть рот, перебирала ногами и быстро плыла у самой поверхности. В голове прояснилось. Убаюкивающая мелодия резко стихла, и она увидела впереди зеленоватую тень, густую, словно разлитую в воде, обхватившую бьющегося морда. Орка заработала ногами сильнее, обогнула валун и оказалась над ними. Изо рта морда вырвалась цепочка пузырьков. Жуткое подобие человека тащило его все глубже. Лицо, переполненное ненавистью. развивающиеся в потоке волосы, словно клочья гниющего тростника. Тёмные глаза сверкали, словно гагаты. Рот и челюсть казались искажёнными, слишком большими для головы такого размера. Ряды длинных зубов скрежетали Длинные пальцы обхватывали горло морда. Толстые руки были покрыты зелёной слизью, а тело, как полосатая колеблющаяся тень, которая, казалось, свертывалась и клубилась вокруг, подобно дыму. Морд барахтался, пытаясь достать врага, но удары не достигали цели. Орка оттолкнулась ногами. Голова вынырнула на поверхность, и она глубоко вдохнула, чувствуя, как ледяная мелодия вновь просачивается в сознание, словно медовуха, убаюкивая и опьяняя. А потом она снова нырнула под воду. и музыка в голове испарилась, как тронутый солнцем туман. Внизу, на дне, под мордом и никсой, орка увидела груду костей — лосиных, медвежьих, волчьих и человеческих, а на них лежала огромная лира с длинными струнами из гнилых кишок. Вокруг неё и над костяным курганом сплетались толстые ветви гнилых, затонувших деревьев. Пасть Никсы широко раскрылась, зубы впились в плечо морда, кровь хлынула в воду, и рот парня раскрылся в беззвучном крике, исторгая облако пузырей. Орка сделала еще несколько грибков, дотянулась до сражающихся фигур и ударила кинжалом одновременно, выкрикивая слова и выпуская драгоценный воздух. «Железо и сталь, режь и жги!» Пробромотала она сквозь всплеск пузырьков, а ее клинок впился в бок Никсы, прорезая его насквозь. Зеленоватая плоть разошлась, маслянистая кровь цвета травы и листьев заклубилась вокруг. Существо зашипело и дернулось в воде. Его челюсти отпустили морда и широко распахнулись в неслышном крике. Орка схватила морда за рубаху и потащила его прочь, позволяя своим ногам погрузиться в изломанные кости на дне реки. А затем она оттолкнулась, выталкивая парня на поверхность, и они вдвоем вырвались на свежий воздух, шлепая губами и задыхаясь. Морд кашлял и хрипел, барахтаясь в воде. Лиф на берегу тащил из реки их рыбацкую лодку и выкрикивал имя брата. Орка брыкалась и плыла, таща морда по белой пене, а потом почувствовала, как что-то обвелось вокруг ее лодыжки. Она отпихнула морду в сторону, к берегу, и тут ее потащила снова под воду. Орка извернулась и ударила кинжалом, но увидела, как лезвие отскочило от зеленой чешуйчатой кожи на запястье Никсы. «Слова и дела одновременно! Ты, дура!» Пасть Никсы широко раскрылась, чёрная пасть с серебряными острыми зубами, и орка забилась, дёрнулась в сторону, чувствуя, как накатывает паника, и полоснула клинком по пасти Везен крест-накрест. «Острое железо, жги и кусай!» прорычала орка, когда кинжал достиг цели и прорезал кожу и плоть в пасти существа. Зубы разлетелись, и зеленая кровь хлынула, как масло. «Жги и кусай!» — повторила она, вонзая нож в плечо врагу. Из пасти Никсы вырвался вопль, который орка скорее почувствовала, чем услышала. Сила его пульсировала в воде, сдавливая тело и уши. Тащила в сторону, хотя ей каким-то чудом удалось не выпустить рукоять кинжала. Позади раздался еще один вопль, крик более ярости, но она не оглянулась. Отталкиваясь ногами, она плыла к берегу, пока стопы не коснулись гальки, а голова и плечи не вынырнули на дневной свет. Лив пробежал вдоль берега и протянул ей копье. Орка схватилась за древко и выбралась из воды. Только после этого она оглянулась на реку, увидела темное облако, бурлящее под поверхностью — а потом уносящаяся прочь, пока не исчезла из виду. Спотыкаясь и кашляя, она шагнула на берег. Лиф подхватил ее под руку, и они, пошатываясь, побрели к лодке и морду, лежащему рядом. Лицо его было бледным, а плечо разорвано и кровоточило. «Что это было?» — выдохнул он. Орка воткнула в землю свой кинжал, затем взяла у Лифа копье сняла кожаный чехол с лезвия и прошла на другую сторону от морда и лодки, где воткнула острие в землю. «Никса», — сказала она, — «это хитрые, подлые ублюдки». «Что ты делаешь?» — спросил Лив, глядя на кинжал и дрожащая древко копья, воткнутая в берег реки. «Никсы не любят железо. Они чувствуют его, ощущают даже через слой земли». — сказала орка и опустилась на колени, извергая из желудка воду и слизь.